Глава седьмая Чем может заняться приличная девушка в единственный выходной? Что подумает Корвин? Эти вопросы терзали недолго, всего лишь минуту, пока я обдумывала, чей облик лучше принять, чтобы деревенские жители ответили на вопросы и не заподозрили в обмане. По всему выходило, что Иловбрук – идеальное прикрытие. Эста Бриар первонаперво отправилась к отцу пропавшей девушки. «Не могли бы вы показать место, где нашли тот лоскут?» «Зачем?» — во взгляде безутешного родителя сквозила безнадежность. «Рейтеры все окрестности осмотрели. Такое чувство, что его специально бросили там, чтобы сбить со следа. Я просто еще раз посмотрю». «Не нужно. И так сердце чувствует, что нет моей девочки на этом свете». — Ну, хотя бы расскажите, в какой стороне искать. Я сам разберусь. — Хорошо, я провожу. Мужчина вдруг передумал. — Вижу, ты серьезно настроен. Да только многие уже пытались помочь, и все без толку. — У меня самого две дочки. Не могу в стороне находиться, когда такое происходит. По большому счету, я ничуть не врала. У Илофа действительно были две дочери и одна почти ровесница Шаены. Страж уже участвовал в поисках еще в первой партии, но я точно знала, что с отцом девочки он не пересекался. Эст-Бриар привел меня на довольно милую поляну, расположенную в двух шагах от тропинки, ведущей в соседнее село. За плотно стоящими деревьями это место сложно рассмотреть. Если не знать о нем, то случайно не наткнуться. Очевидно, для местных жителей подобные лесные тайны не были секретом. «Возвращайтесь. Дальше я сам!» — постаралась спровадить Дорица. «Осмотрюсь, похожу по окрестностям. Может, чего и надумаю». «Как скажешь!» — Эст-Бриар пожал плечами и, развернувшись, пошел прочь. Я долго смотрела вслед, пока он не скрылся за поворотом. Горе определенно отложила печать на этом крепком селянине. Прежде гордо расправленные, плечи были опущены, а волосы будто посыпало пеплом. Выждав для верности еще с полчаса, спряталась в тени разлапистых ликвоев, сняла одежду и сложила стопкой в расщелину между веток. Затем настала очередь амулета и помолвочного кольца. «Зверь не заставил себя ждать», Мимолетная боль трансформации, и вот я уже на четырех лапах. Медленно обошла поляну по кругу. С момента пропажи девушки здесь перебывало столько народу, что все запахи давно смешались или выветрились. Однако острый нюх твари улавливал малейшие отголоски. Так я безошибочно определила всех рейтеров, побывавших здесь. Уловила даже родной аромат Корвина и чуточку металлический Кальмина Ван Дорена. Вампиры обладали нейтральными запахами, с легкими нотками крови, которую можно было различить лишь в том случае, когда он не так давно питался. У коменданта же чувствовалась легкая примесь горной лаванды. Странно. А вот и оно. Безошибочно нашла место, где побывал окровавленный лоскут. Только следов самой девушки поблизости не обнаружила. Очевидно, что улику подбросили специально. Зачем? Ответ на свой вопрос нашла, когда решила осмотреть близ стоящие деревья. На одной из веток отчетливо виднелись следы от когтей ружки – мелкого хищного зверька, наделенного зачатками разума. Внешне милое существо обладало мстительным и весьма зловредным характером. Одно время рушек приручали и разводили в качестве домашних питомцев, но не каждый отваживался принести такое создание в свой дом, потому что пакостили ружки везде, где только могли. Однако же я лично знала того, кто смог не только приструнить зверька, но и отлично выдрессировать. К примеру, у Кайлы был как раз такой питомец. За годы, проведенные в замке хозяина, я много натерпелась и от ружки Ро, и от Кайлы, стремящейся во всем быть первой. Запах Ро я могла узнать из сотен других, потому что не раз выслеживала мерзопакостного звереныша с целью разорвать на мелкие кусочки. Проследить путь ружки оказалось несложно. След вёл в запретную часть леса и обрывался практически у самого защитного барьера. Путём недолгих поисков обнаружила скрытый в земле лаз, уводящий в сторону Срединной пустыши Как оказалось, это было место дневной лёжки Эргала, здоровенной и смертоносной нечисти. Скорее всего, самого зверя давным-давно уничтожили, а вот нора осталась. Изуродованное тело девушки обнаружило в самом углу вместительной землянки как и записку от Кайлы, свернутую в рулончик и вставленную в невзрачное колечко, одноразовый портал. «Возвращайся, иначе следующим будет тот, кем ты дорожишь». «Гадина!» От охватившей злости мгновенно потемнело в глазах. Зная отвратительный характер Инсин, месть стала ее личным делом, и поскольку мне она навредить не могла, опасаясь гнева хозяина, Отыграться на тех, кем я дорожила, могла запросто. Первым на очереди был Корвин Варис. Но главу рейтеров, боевого Марга, не так легко застать врасплох. А что касалось остальных, могла только предполагать, на ком остановит смертоносный выбор эта тварь. К тому же Кайли помогал очередной виур. Во всяком случае, раны на теле жертвы были очень похожи на те, что оставались после когтей зверя. Хозяин создавал таких воинов пачками подвалы замка были забиты жертвами опытов, а душераздирающие крики новообращенных не смолкали ни днем, ни ночью. Следовало сообщить в управлении о смерти девушки, и ее вина была лишь в том, что я выбрала себе такое же имя. Не представляла, кто расскажет Эсту Бриару чудовищную новость. Подобная участь ложилась на дежурного стража. Иной раз глава сам оповещал родственников – Но в силу того, что иварис и Раамас отбыли в изборн, а в крепости остался только комендант, да десяток другой рейтеров, выбор был невелик. Мои сомнения, как сделать так, чтобы вызвать стражей и не подставить Илафа Брука, разрешились сами собой. Еще будучи в норе, почувствовала приближение твари. Не Кайлы, но одного из подручных хозяина, кто-то из новеньких. Таких я определенно еще не встречала. Надеюсь, сигнальные маяки, расположенные вдоль всего защитного барьера, уже среагировали на появление нечисти. Если так, то помощь на подходе. Зверь прятался в тени леквоев. Я его не заметила, скорее почувствовала присутствие, и отвратительный запах падали. «Выходи!» — крикнула противнику, а из горла вырвался лишь громкий рык. Впрочем, в нем было достаточно угрозы, чтобы тварь поняла, что я вызываю ее на бой. «Свобода!» — возликовал зверь впервые, напомнивший о себе за все время, что я находилась в животном обличии А у меня внутри все замерло в напряжении. «Не бойся, мы справимся!» — откликнулся он на мое волнение. «У меня не было выбора!» «Выбор есть всегда!» «Что ты такое?» «Позже!» ответил зверь, а я инстинктивно приняла атакующую позу, потому что противник как раз показался из-за деревьев. И впрямь время для разговоров было выбрано неудачно, потому что тварь, представшая передо мной во всей красе, ужасала, и не только размерами. На два корпуса выше она представляла собой дикую смесь нескольких видов нечисти. Телосложением напоминала взрослого виура, у которого вместо шерсти торчали короткие зеленые иглы. Такими обладали ядовитые игвы, болотные гигантские гусеницы. Оскаленная пасть демонстрировала два ряда острейших зубов, вытянутую, как у эргала, череп, обтянут толстым бурым панцирем, а от затылочной части и по всей длине позвоночника расположены длинные шипы, кончики которых на солнце отливали зеленью, потому-то и незаметен был среди ликвоев. Брррр, мерзость! Мой зверь хоть и обладал сходными признаками, но в создании этого хозяин превзошел сам себя. Я всего лишь симбиоз виура и демона, причем от последнего досталась лишь удивительно крепкая броня, состоящая из металлических пластин хвост до да получеловеческие черты. в купе с волчьей мордой то еще зрелище, но по сравнению с этой нечистью просто красавица. Тварь четырьмя короткими хоботками над пастью шумно втянула воздух, явно чтобы лучше запомнить мой запах. После опустила передние лапы и пригнулась, приготовившись к прыжку. Торчащие во все стороны шипы на спине зверя полностью защищали его от атак сверху. Раздвоенный хвост хлестал по бокам, выдавая его нетерпение ввязаться в драку. «С какой же стороны к тебе подойти?» Задалась невольным вопросом, как только осознала масштаб проблемы. Смертоносная, неуязвимая тварь, только и жаждущая, когда сделаю первый шаг. Если не изменяет память, яд игвы полностью парализует противника. Достаточно одного укола, чтобы любое существо рухнуло на землю, лишенное способности двигаться, видеть и слышать. Значит, нельзя позволить ни малейшей раны. Момент атаки позорно пропустила, лишь выработанная длительными тренировками реакция позволила откатиться в сторону в последний момент. По хребту чирикнули когти. Глухо зарычав, скорее от досады, чем от боли, сразу прыгнула, потому что на то место, где я только что находилась, обрушился мощный хвост. Помимо вмятины на земле осталась лужа слизи, которая с шипением ушла вглубь, проделав в почве черные отверстие. Вот ведь гад! Это и во мне такие дырки получились бы! р р, -р, -р, -р. Невольно попятилась. Лучшее, что я могла сейчас сделать, сбежать. Куда-то торопишься? Отрезая пути к отступлению, появилась Кайла. Инсин была в самой опасной своей форме, полускорпиона, полудемона. Хассян тебя заждался, Ашехнелин. Аш Вижу, ты нашла мое послание кивнула в сторону норы Эргала, где лежал труп девушки. рр громким рыком выразила свое возмущение по этому поводу. «А что колечко не взяла?» Рыжий зверек шустро вскарабкался на тело Кайлы, держа в лапках то самое кольцо-портал. «Будь паенькой возвращайся, по-хорошему или по-плохому, но ты сегодня же окажешься в самке «Умница, Ро!» – похвалила свою зверушку. «Отнеси-ка Ашихнаэлин, она сейчас вернется в нормальный облик и наденет колечко, или же я спущу с поводка Гуидо. Ты даже не представляешь, на что он способен!» «Почему же?» – примерно представляла, и от этого мороз шел по коже. Все пути к отступлению были отрезаны. Позади лишь плотная завеса магического барьера. С двумя противниками мне ни за что не совладать. Что делать? Взгляд в панике метался от одной твари к другой. С я уже справилась однажды, почти победила. Но тогда поблизости не было Гуидо. Что там зверь говорил про выбор? Кайло не учла еще один вариант. Я могла умереть. И как неприятно это осознавать, но лучше погибнуть, чем снова оказаться во власти хозяина. Как только я пришла к внутреннему согласию, то сразу, прыжком с места, атаковала Кайлу. Та взвизгнула от неожиданности, а после заверещала от злости. Я располосовала ее красивое лицо, вдобавок, перемахнув за спину, вгрызлась в загривок. Переломить шею у меня бы не получилось, а вот потрепать нервы и самолюбие вполне. К тому же теперь от Гуида меня отделяла туша Скорпиона. Молотя лапами и хвостом по земле и деревьям, кайла завертелась ужом, пытаясь скинуть меня вниз, но я впилась намертво, понимая, что это единственный шанс не попасть под иглы второго монстра. «Гуида, всядь ее!» – завопила Инсин, как только сообразила, что самой ей не справится. Тварь не заставила себя ждать и атаковала, нацеливаясь на хребет Скорпиона. «Вот гадство! жарк Крутанувшись вокруг мощной шеи Кайлы, едва ушла от летящих в меня игл. Гуида мог плеваться иглами не хуже воина, стреляющего из лука. Тело под моими лапами вдруг забилось в конвульсиях и стало заваливаться. Тварь не рассчитала и попала в своего же хозяина. Но обрадовалась я рано — Левая лапа стала как-то странно неметь. Взвыла от бессилия, заметив торчащую иголку, которая вошла точно между пальцев, пробив прочный панцирь кожи. Инсин тем временем рухнула на землю, придавливая меня собой. Пока еще могла двигаться, со стервенением стала выбираться наружу. Туша Скорпиона была невероятно тяжелой. На то, чтобы освободиться, ушла уйма сил – оконечность отнялась уже до самого плеча, еще немного и дойдет до позвоночника, а значит и до всего тела. Припадая на онемевшую лапу, заковыляла к норе эргала хоть какое-то укрытие. Но Гуида разгадал маневр и, оскалившись, преградил путь. В плечо и грудину воткнулись еще несколько игл. В глазах мгновенно потемнело, слишком много яда, чтобы я могла с ним справиться сразу. Тело, ставшее вдруг чужим, отказалось повиноваться и кулем рухнуло на землю. Уши заложило, а облик твари поплыл. Прежде чем я потеряла способность видеть, заметила какую-то вспышку и мелькнувшую над поляной огромную тень.